Глава двадцать шестая «Откуда ты знал, что это существо там?» — спросила Фалика, смирив меня подозрительным взглядом. «О нем мне крестьянка рассказала, пока вы с Горогом охотились», — честно ответил я. «Ну да, конечно», — не поверила мне она. «Он правду говорит», — подтвердил мои слова лойд «Правда, я не думал, что так все выйдет» добавил он, глядя на пугало, скачущее рядом с повозкой вместе с Заком, который скакал рядом с ним в припрыжку и смеялся. Фалика окинула меня и Ллойда подозрительным взглядом. «Но как? Как тебе вообще удалось склонить на свою сторону это?» Она показала пальцем на Джека. «Да и его тоже». В этот раз она показала уже на Закере. «Я даже не знаю, что они такое на самом деле». «Не что, а кто?» — поправил я ее. «Да какая разница? В них нет души. Это лишь оболочки, причем темные». «Неважно. Посмотри на них», — я кивнул на странную парочку. «Они веселятся, а значит, испытывают эмоции. Этого достаточно, чтобы считать их кем-то», — добавил я и посмотрел на Фалику. «Опять же, ты, например, тоже в моем отряде, а ты, между прочим, не совсем обычный человек. Да и вообще не человек вовсе», — усмехнулся я. «Из нормальных тут только лойд «А ты?» — Барт удивленно посмотрел на меня. «Пф, уж кто-кто, а он?» — Фалика кивнула в мою сторону. «Точно не человек!» «А кто?» — удивился еще больше лойд «Секрет!» — снова усмехнулся я и, посмотрев на пугало, невольно улыбнулся. «Кстати, а что там с его характеристиками?» «Джек. темная сущность-герой. Тридцатый уровень». «Специализация. Чернокнижник. Десятый уровень». Умение и навыки, спиритуализм, 10 уровень, проводник чар, 5 уровень, улучшенные рефлексы, 7 уровень, сопротивление магии тьмы, иммунитет, сопротивление ментальному воздействию, иммунитет, магия тьмы, 5 уровень, аура страха, пассивное умение, метаморф, пассивное умение, кошмар наеву активное умение. Неплохие у него, однако, характеристики, хороший маг, причем явно с упором в контроль, поделился я своими мыслями с Андромедой. Именно, хорошо, что ты получил этот квест. Да Изак, смотри, как счастлив! усмехнулась искусственный интеллект, наблюдая за веселящейся парочкой. Кстати, если немного поторопитесь, то уже к вечеру будете в городе. Понял, спасибо, ответил я своему Ии и задумался. Как думаешь, стоит захватить этот город? «Да, сама хотела тебе это предложить», — ответила она. «Сейчас ты уже вступил в ту фазу, когда тебе надо завоевывать не только деревни и небольшие города, а переходить к каким-то более глобальным целям. Лунис будет неплохим началом, благо с тобой всего лишь 3% твоей настоящей силы». 3%? «Ну да, ты же дал приказ вождю накапливать армию». Я подсчитала, сколько энергии он суммарно потратил для найма юнитов, потом сложила...» «Ладно, ладно, понял», — не стал я вслушиваться в детали. «Значит, так и поступим. Даже если там есть стена и ворота, Горогу сломать их проблемой не будет». «У тебя еще и фалика есть, которая может заставить солдат и стражников не просто тебе их открыть, но и заставить сражаться на твоей стороне», — напомнила Андромеда. «И это тоже», — усмехнулся я. «Но, как и раньше, мне все же хочется обойтись без жертв». «Ты слишком добр». «Может, но так я решил». Даже если не выполню свою цель, я все равно отправлюсь в другой мир, в котором все начну сначала, и не хочу, чтобы после меня здешние обитатели разгребали все дерьмо, которое я могу после себя оставить из-за неверно принятых решений». «Ты не меняешься», — усмехнулась Андромеда. «Уж прости». «Ничего, такой ты мне и нравишься», — голос ИИ прозвучал очень грустно. «Сколько памяти ты уже восстановила?» «87%. Хм, оперативно. Ага, вот только дальше начинаются какие-то странные блоки. В смысле? Сложно сказать. Такое ощущение, что эти блоки памяти сломаны, ну или запоролены. Я, конечно, потихоньку восстанавливаю их, но это дается мне с большим трудом. Как такое получилось? Признаться, честно услышанное сильно удивило меня. Кинг, честно, я не знаю, виновато произнесла Ии. В последнем мире что-то явно случилось, и из-за случившегося ты потерял память. Тут явно не обошлось без чего-то вмешательства. Но кто это мог сделать, мне непонятно. Во всяком случае, у меня есть только одно предположение. «Модераторы?» — сразу догадался я. «Да, ну или кто-то, кто стоит выше их», — предположила Ада. «Есть кто-то выше?» «Не знаю. Для меня эта информация в инфосети заблокирована». Понятно. Я тяжело вздохнул. «В любом случае, продолжай чинить мой мозг, и, скорее всего, как только ты закончишь это, все встанет на свои места», — произнес я и устало потер глаза руками. «Интересно, все это когда-нибудь закончится?» Я со своей армией остановился рядом с главными воротами города, которые, разумеется, были заперты. «Горок, закинь меня на плечо», — приказал я скальному огру, и он послушно выполнил мое указание. «Теперь подойди поближе», — сказал я, и, держась за его голову, чтобы не упасть, начал вещать, пока Огр шел вперед. «Мое имя Кинг, и вы наверняка слышали обо мне. Как и всем городам, которые я захватил до этого, советую вам сдаться и открыть мне и моей армии ворота. Я и мои воины не тронут никого, кто не поднимет на меня оружие. В противном случае никто не позавидует вашей судьбе. На размышление я даю вам три часа». «Дальше начнется штурм!» — произнес я свою речь и даже немного удивился тому, что защитники не выпустили ни одной стрелы в мою сторону. «Я могу есть людишка?» — спросил меня Горок. «Если они задумаются сопротивляться, да», — ответил я, и мой монструозный собеседник улыбнулся. «Если сдадутся, то обещаю, что ты получишь три полных бочки Эля, если пообещаешь вести себя хорошо». «Горок любит Эль!» «Вот и славно!» — усмехнулся я и ловко спрыгнул с его плеча. «Почему не взять город штурмом?» — поинтересовалась Фалика. «От живых людей для меня больше пользы, чем от мертвых!» Она усмехнулась. «И какие твои прогнозы?» «Сдадутся в течение часа», — спокойно ответил я. «Так уверен в себе?» — скептически поинтересовалась Фалика. «Да, во всяком случае, раньше было именно так ответил я, наблюдая за тем, как вдалеке суетятся стражники города на стене. «Ну, судя по твоим рассказам, у тебя и армия была больше», — возразила она. «Так и города были больше. Этот, например, очень маленький», — сказал я, продолжая наблюдать за защитниками города, которые вроде даже готовились к защите. «Если что, ты поможешь?» — прямо спросил я Фалику. «А это понадобится? Мне кажется, ты и горок вдвоем сможете запросто взять этот город». Она выглядела немного удивленной. «Хочу свести количество жертв к минимуму. Для того, кто хочет завоевать весь мир, ты слишком мягок. Тебе не кажется?» Снова усмехнулась Фалика. «У меня свое видение на этот вопрос. Так что?» Она тяжело вздохнула и нехотя ответила. «Помогу. Могу сделать так, что не прямо сейчас тебе ворота откроют и выстроятся перед тобой в ровные шеренги, пропуская тебя в город». На ее лице появилась хищная улыбка. «Я дал им три часа. У них еще есть время», — ответил я Фалике, и она хмыкнула. «Не ищешь ты легких путей», — недовольным тоном произнесла Фалика и зевнула. «Ну, дело твое». Она махнула рукой и пошла в сторону повозки, которая теперь пустовала, ведь все золото и драгоценные камни я оставил в Империи Антир. «Интересно, каких я смогу нанимать там юнитов?» хотя мне бы для начала свое подземелье вернуть. Подумал я и тяжело вздохнул. Как же Рхан меня подвел. Пока размышлял над насущными вопросами, я как-то упустил момент, когда открылись ворота, и из них в нашу сторону выехала одинокая фигура на лошади. «Это, видимо, к тебе», — произнесла Фалика, указывая пальцем на наездника. «Ну а какие могут быть еще варианты?» Я пошел ему навстречу. «Приветствую вас, мастер Кинг», — произнес мужчина в годах и с интересом посмотрел на меня. «Какой цепкий взгляд!» — подумал я, глядя на незнакомца с белыми от волосами, убранными в хвост. «Да уж, он явно много повидал в своей жизни», — решил я, глядя на его покрытое шрамами лицо. Также от этого человека исходила аура уверенности, да и, несмотря на свой возраст, а было ему явно за 60, он явно пребывал в хорошей форме. «Приветствую». «Лотар, меня зовут Лотар. Я капитан стражи Луниса», — представился мне воин. «Приветствую тебя, Лотар», — произнес я. «Я так понимаю, ты выступаешь парламентером?» — он кивнул. «И каково ваше решение?» «Ну, губернатор настаивал на защите, но мы с ребятами быстро скрутили его. Мой старший сын служит в страже Данбурга, и он не писал, что вы свое обещание держите» произнес Лотар, глядя мне в глаза. «Если мы сдадим город, никто из жителей не пострадает?» «Да, я обещаю, что мы не тронем никого, кто не поднимет на мою армию оружие», — ответил я. «Я даже не задержусь в городе. Мне нужен корабль, чтобы вернуться на хельк поделился я с Лотаром своими планами. «Вы ведь в курсе, что там сейчас происходит?» — невесело спросил он. «Да, как раз эту проблему я и собираюсь решить». «Хорошо бы, а то я слышал там ужас, что творится», тяжело вздохнув, произнес Лотар. «Я вернусь, и все будет как раньше». «Отлично», — старый вояка улыбнулся. «Тогда добро пожаловать в Лунис», — произнес он, и перед моими глазами появились строчки системных сообщений о завоевании города, а самое главное — получении опыта. К сожалению, на новый уровень его не хватило, но по пути на Хельк я собирался выполнить пару заданий, на которые ранее не хватало времени, ну и, возможно, получить новые, ведь наверняка проблемы с обитателями Буйного моря были и у жителей этого города. Стоя на палубе небольшого судна под названием «Карасик», я со своей небольшой армией быстро двигался в сторону Хелька, благо богиня приливов была на моей стороне, и попутный ветер был мне обеспечен. Также у капитана по прозвищу «Бочка» я получил парочку заданий, одно из которых было логово монстра, куда я, собственно, и направлялся. А второе называлось Мертвый риф», куда я собирался заглянуть далее. В любом случае, я был очень рад, что вернулся в свои воды, и, несмотря на множество проблем, которые мне предстоит решить, настроение было хорошее, пока до меня не донесся панический голос одного из моряков, выбежавшего на палубу. «Пробойно по левому борту!» — прокричал он и ринулся в трюм, из которого спустя пару секунд послышались громкие крики. «Вра!»